Послесловие. Обстоятельства, сопутствовавшие гибели Анны Болейн, вызывают споры уже много веков. Свидетельства путаны и противоречат друг другу или сделаны постфактум, источники часто предвзяты или ненадежны. Не существует официальной записи судебных слушаний, и последние дни Анны приходится восстанавливать по фрагментам, опираясь на современников, которые могут быть неточны, пристрастны, забывчивы, пересказывать с чужих слов или прятаться под псевдонимом. К пространным и красивым речам, которые она якобы произносила во время суда и на эшафоте, следует относиться скептически, как и к ее последнему письму, это почти наверняка подделка или если выражаться более мягко, «плод литературного творчества». В этой книге я пыталась показать, как последние критические недели могли выглядеть с точки зрения Томаса Кромбеля. Я не утверждаю, что все было именно так, а лишь предлагаю читателям свою версию. Некоторых известных обстоятельств в моей книге нет. Чтобы не умножать персонажей, Здесь не упомянута покойная фрейлина королевы бриджет Уингфилд, которая из могилы отчасти способствовала возникновению порочащих Анну Слухов, и таким образом вина Джейн, леди Рочфорд, возможно, оказывается несколько преувеличена. Мы склонны читать жизнь Джейн Рочфорд, в обратной последовательности, поскольку знаем, какую зловещую роль та сыграла в гибели Екатерины Говард, пятой жены Генриха. Джулия Фокс в книге «Джейн Болейн» 2007 года характеризует свою героиню более положительно. Знатоки последних дней Анны заметят отсутствие и других действующих лиц, в частности Ричарда Пейджа, которого арестовали одновременно с Томасом Уайеттом. Его не судили и обвинений против него не выдвигали, поскольку он никак больше в истории не участвует и никто не знает, почему его арестовали. Я сочла за лучшее не утомлять читателей еще одним именем. Я в долгу у Эрика Айвза, Дэвиса Лоутса, Алисон Уэйр, Джи У. Бернарда, Ретте М. Уорник и многих других исследователей жизни и гибели Болейнов. Разумеется, эта книга не об Анне Болейн и не о Генрихе Восьмом, но о карьере Томаса Кромвеля, чья полная научная биография до сих пор не написана. Тем временем, господин секретарь остается лоснящимся, мессистем и глубоко упрятанным, как самое аппетитное слива в рождественском пироге. Однако я продолжу мои усилия вытащить его на свет.